Глава 8. Джослин Андервуд. «Вы пути отхода продумали?» — поинтересовалась я скептически. «Мы расположились среди высокой травы на пригорке и рассматривали пасущихся в низине стаксов. Эти духи походили на помесь коровы и волка, то есть могли и забодать, и покусать. Но опасность того стоила, потому что они принадлежали к редкой нейтральной направленности — то есть не относились ни к одной из стихий, а были вместилищем магии самого астрала. Кристаллы из них действительно получились бы полезными и универсальными. Вот только стая из восьми духов демонстрировала уровни от восьмого до пятнадцатого, что вызывало сомнения в целесообразности рейда. — Какие пути отхода, Джо? — рассмеялся Найджел, подтолкнув меня в плечо. — Плевые дельцы же. — Плевые? — я все еще сомневалась. Во-первых, не могла похвастаться большим опытом рейдов. Во-вторых, целитель в отряде, несмотря на небоевую специальность, играет важную роль. На мне ответственность за жизнь всех членов группы нельзя проявлять беспечность. Все хорошо будет, Джо, заверил меня Найджел, но если переживаешь, точки входа же близко, сумеем добежать. Сомневаюсь, что мы бегаем быстрее с таксов, пробормотала я. «Что думать? Идем, пока никто другой их не заметил», — поторопил нас Джон. «Не переживай, Джослин, мы в себе уверены». Мило улыбнулась мне Арика. Идем, решилась я. Несмотря на то, что не посещала больше факультатив, ребята позвали меня на рейд, что невероятно радовало. Не хотелось их подводить, тем более для первокурсницы это важный опыт. Мы начали осторожный спуск. Ребята договорились разделиться на две группы намеренные окружить духов. Как обычно, на Жнецах, Найджеле, Джонни, Мелани и Айне была атака, но Уорди и Арике — защита. Карен предстояло поливать друзей благословениями, Ворону контролить духов, а мне следить за состоянием всего отряда и лечить. Благодаря шаблону Кираны я успела сплести в три раза больше страниц, что позволило наложить на них много хороших заклинаний — в соответствии со сформированным билдом. И это основная причина, почему меня позвали в рейд. Я намеревалась доказать, что способна быть ценным членом команды. Спуск прошел благополучно, но ребята намеревались начать окружать стаю. Стаксы заметили нас и поглядывали с подозрением. Самый сильный в стае недовольно скалил пасть, начиненную острыми клыками и топорщил бурую шерсть на загривке. «Эй!» — раздался сзади гневный крик. «К нам по пригорку бежала группа незнакомых мне парней и девушек. Наверняка тоже рекруты, учитывая, что мы находимся в закрытой зоне астрала». «Что вам нужно, Люк?» Недовольно поморщился Найджел. «Это наша стая», — заявил коренастый блондин, выступая вперед. «С какой стати? Мы первые их заметили», — возмутилась Карен. «Мы пришли раньше», — возразила девушка из группы Люка. «Мы здесь уже два часа», — фыркнула Арика. «И что мы у вас спрашиваем?» Люк попытался обойти на но тот толкнул его в плечо. Вместо Рейда начиналась перепалка между рекордами, которая рисковала перейти в драку. «Чего это они?» — спросила я у стоящего рядом Ворда. «Стражи вообще более спокойные и тихие. Неужели стоит ссориться из-за духов?» «Территория ограничена куполом, потому и сильных духов здесь не так много, как хотелось бы. Тем более, стакс и редкость», — пояснил он. В принципе, логично. Из соображений безопасности для тренировки рекрутов отделили зону в Австралии, но это создает ограниченность ресурсов и вытекающую из этого борьбу. «Давайте решать дуэлью», — предложил Люк, толкая Найджела в плечо. «Один из нас, один от вас. Все честно. С какой стати, если стая уже наша?» Гневно рыкнул огневик. И тут его снес с ног Стакс. Мы все испуганно отскочили в стороны, создавая самые простые заклинания. Мимо пронеслись другие стаксы и несколько духов помельче. Вот только они не нападали, а уносились прочь. «Что происходит?» Найджел моментально подскочил с земли. «Похоже, не пострадал, что принесло облегчение, но обеспокоило странное поведение духов». «Их будто что-то напугало», — прошептала Карен встревоженно. «Мы почти синхронно обернулись к месту, где только недавно мирно паслась стая». «Земля дрожит», — отметил Уорд. Я тоже заметила легкие вибрации. «Сканирование! Быстро!» — прокричала я, создавая между пальцев экран. Вот только оценить обстановку не успела. Земля разверзлась под ногами, бросая нас в разные стороны. Мир закружился перед глазами. Воздух гулко покинул легкие от удара. Рядом упали мои друзья. Поляну огласил грозный рык. Я резко перевернулась и приподнялась на руках. Над нами возвышался земляной червь. Дух демонстрировал тройной ряд острых клыков и смотрел на нас, россыпью черных бусинок глаз. Похоже, вот кто заставил стаксов бежать, а мы в полуссоре ничего не заметили. Я в прострации вновь создала заклинание сканирования и посмотрела через глуповатый экран на монстра. Вермис, тридцать девятый уровень, стихия земли, дополнительно яды. Сердце дрогнуло в испуге от пугающей информации. Нам конец. «Надо бежать!» — сипло выдохнула я. Но черв не собирался давать нам время на то, чтобы опомниться. Он молниеносно развернулся. Голова его с ужасным грохотом ударила о землю. Поднявшаяся пыль скрыла от взора несколько парней, среди которых был и Джон. «Нет!» — вскричала я в ужасе. «Быстро! Встаем! Бежим!» — раздался крик Найджела, и это заставило всех очнуться от шока. Мы повскакивали с земли. Заметались, пытаясь понять, где находятся наши точки входа. А червь снова развернулся. Огромная голова поднялась надо мной и стремительно опустилась. Я создала щит на чистых рефлексах. Удар вышел такой силы, что меня отбросило назад, а защита лопнула в тот же миг. Затылок и спина отозвались вспышкой боли, когда встретились с землей. «Давайте, мамочки, что делать?» Раздавались испуганные крики рекрутов. «Джослин, беги!» Одновременно воскликнули несколько друзей. Голова кружилась от удара, но жизнь в мглистом лесу научила действовать в критических обстоятельствах быстро. Я подскочила на ноги и рванула в сторону раньше, чем осознала свои действия. За спиной раздался грохот удара. Червь атаковал в место, где я только что лежала, но меня все равно толкнуло его мощным телом, когда он развернулся, выискивая новые жертвы. «Хотя мы для него скорее закуска. Давайте, надо собраться, создать щит». Передо мной появился Джон и поднял меня с земли за подмышки. «Ты жив?» — выдохнула я радостно. «Ты тоже?» — невесело усмехнулся он. Осталось закрепить результат. «Сюда, бежим!» Обернувшись, я заметила, что рекруты сумели организоваться и теперь дружно уносились прочь от вермиса, параллельно на наколдовывая мощный купол». Мы с Джоном переглянулись и бросились за ними. К счастью, под защиту нас пустило. Нам удалось присоединиться к группе, которая осталась в прежнем составе. Никто не пострадал, и это давало надежду на благополучный исход. — Где ваши точки входа? — пропыхтел Найджел, равняясь в беге с люком. — Не близко! — сцепив зубы, прорычал он. — Идиоты! — отозвался огневик. — Кто бы говорил, вы не проверили территорию! — огрызнулся люк в ответ. И в этот момент Вермис нас настиг. Казавшийся крепким, щит лопнул, толкнув нас в спины ударной волной. Я рухнула на колени, но тут же перевернулась и вновь вскочила на ноги, как и все остальные. Все же нас не зря гоняют по утрам, а червь вновь поднял огромную голову для атаки. Быстрее, бездельники! Раздался гневный рык Уилсона и в морду Вермиса ударил сноп искор. Бежим, живо! Мы не просто побежали, мы сорвались с места и рванули к преподавателю. Спасение подоспело вовремя. «Быстрее!» — говорю. Уилсон тяжело дышал. Весь взмок, словно после затяжного бега, но четко и быстро выстраивал перед собой три ступени атакующих заклинаний. И только это сдержало нас от того, чтобы наброситься на него и расцеловать за спасение. Это и еще то, что Вермис не был побежден. За спиной послышался гневный рык чудовища. Духи разделялись по уровням от первого до шестидесятого. Потому Вермес представлял серьезную угрозу. «Давайте, общая атака и...» Начал было раздавать приказу Уилсон. «И распределяемся». Перебил его подлетевший к нам Калеб. Как ни странно, с ним была Кэтрин. Такими духами не разбрасываются. Ну, кому он подходит? Огневик в очередной раз доказал, что не умеет унывать. Только несколько минут назад мы могли думать лишь о том, как выжить, а теперь судорожно прикидывали, готовы ли взяться за приручение этого монстра». «Ты серьезно? ошеломленно уточнил Уилсон, обернувшись к нему. Калиб, само собой, тоже был облачен в доспех, что придавало мощи и так развитой фигуре. Перед ним сияли огненные письмена, формируясь в опасной атаке. «Конечно», — рассмеялся Калиб. «Чего молчим? Готовы к этому рейду?» Мне бы подошел этот дух. Робко подняла руку Арика. Нежная, милая, хоть и бойкая, не только меня удивило ее желание получить земляного червя, пусть и довольно сильного, а Вермис вновь напомнил о своем присутствии громким рыком. Возле его пасти выступили острые наросты, которые рванули в атаку. Благо, Уилсон успел окружить нас защитой, и ядовитые снаряды не достигли целей. Солнце на мгновение заслонило огромная тень. Мелькнул испуг, что нагрянула новая неприятность в виде еще более опасного монстра. Но это оказался Эйс. Он аккуратно приземлился рядом, и с его спины тут же спрыгнули Итан и тренер Кинли. «О, и вы здесь!» — рассмеялся Калеб, но продолжал удерживать сильное комбинированное заклинание, которое поливало червя огненным дождем и удерживало на месте. «Поступил сигнал от Годрисов», — пояснил Кинли. «Что у вас происходит?» Сразу потребовал ответа Итан, мельком посмотрев на меня. Короткий взгляд, но, несмотря на ситуацию, сердце дрогнуло в груди. С его появлением мне почему-то стало спокойнее. «Внеплановый рейд. Ловим духа для этой красотки». Калеб кивком указал на зардевшуюся Арику. Кэтрин выдохнула сердито и отвернулась, стараясь скрыть свою реакцию. «Теперь я ничего не понимала». «Внеплановый рейд?» Прищурился Итан. Он создал экран сканирования, быстро оценил уровень духа и. наши, после чего со смешком подтолкнул огневика в плечо, но тут же вновь стал серьезным. Рекруты, формируем атакующую позицию кругового типа номер пять. Распределяемся, мы вас только страхуем, запомните. Арика, точно вытянешь? Итан серьезно заглянул в глаза девушке. Обязан справиться, клерик Вилдберн. Она выпрямилась и с решительной улыбкой на губах отцелютовала ему. «Тогда вперед, махнул на нас рукой Уилсон. Рекруты, что только недавно готовы были подраться за стаю стаксов, теперь быстро обговорили план действий и бросились в рассыпную, чтобы окружить червя. «Джослин, номер пять, предполагает нахождение лекаря возле жреца», — напомнил Калеб. «Я тоже участвую. В отряде только один лекарь нужен еще, кивнул Этон. И мы еще не видели тебя в работе. Покажи, на что ты способна, Джослин». На твердых губах ледяного мага на мгновение появилась ободряющая улыбка. Мельком ответив на нее, я сорвалась с места и побежала следом за Карен. Как только получили поддержку сильных магов, рекруты начали действовать решительно и профессионально. Червь же нервно метался, приглядываясь к мельтешению внизу. Все члены внезапно сформировавшейся команды Заняли свои позиции и начались приготовления. Я тоже старалась не отставать. Проговорила про себя алгоритм работы, после чего сформировала две ступени основных заклинаний и три дополнительных плетения для присоединения или самостоятельного использования. Щит и атаки вокруг червя рассеялись. Преподаватели прекратили его удерживать. Бой начался. Мне уже приходилось участвовать в рейде на дракона, но это сражение отличалось от того, потому что червь пытался убить всех и сразу, а в то сражение мог пострадать разве что Джон. Вермис осознал опасность и активно демонстрировал нам весь арсенал своих приемов. Он кидался отравленными шипами, распылял вокруг себя ядовитый газ, устраивал землетрясения, но мы хоть и действовали иногда нервно, но очень старались. Стражи защищали членов команды как от физических ударов, так и от яда. Жнецы и клирики беспрерывно поливали духа атаками. Заклинатели удерживали его в замкнутом пространстве, прерывая особенно опасные маневры. Жницы поддерживали отряд благословениями, а мы с еще одним лекарем следили за общим состоянием всех рекрутов и проводили лечение по необходимости. Сложнее всех приходилось Арике. Она носилась вокруг Вермиса и накидывала на него подчиняющие заклинания. Те постепенно оплетали огромное тело фиолетовыми путами, но монстр не сдавался. В один момент Червю удалось уйти от нас под землю. Мы побежали за ним, перенастраивая заклинание. Люк умудрился вдохнуть ядовитые пары, но я была чеку и тут же пустила лечение и интоксикацию. А ребята тем временем вытянули духа на поверхность и вернулись к прерванной комбинации, и Вермес не выдержал, рухнул на землю, возмущенно рыча. Арика подбежала к нему и активировала подчиняющее заклинание. Червь забился на месте, пытаясь сопротивляться приручению. Диагностирующее заклинание показывало мне, что девушка теряет много магии. «Она не вытянет», — сообщил подбежавший к нам Итан. «Нужно временно поднять ей уровень». «Поднять уровень?» — удивилась я. «Ведь этого не сотворить по щелчку пальцев. Но если говорить о временном решении, то можно усилить Арику». «Давайте, она не справляется», — поторопил нас Итан. Быстро развеяв часть заклинаний, я призвала другие. Вспышка адреналина должна вызвать кратковременное расширение резерва, а если поддержать при этом сердце, то эффект растянется во времени. Пусть и ненадолго это усилит Арику. Вперед! выдохнула я, сплетая два круговых и одно квадратное заклинание вместе. На лоб выступил испарина такой тонкой работы. Пальцы задрожали, но пришлось стиснуть челюсть и завершить начатое. Вокруг Арики засиялся бристый купол благословения Карен». Следом Вспыхнуло голубоватое облако моих усилений. Подчиняющие путы засияли ярче и впитались в тело Вермиса. Червь издал удивленный рык и прекратил вырываться. Ура! Завопила Карен так внезапно, что я шарахнулась от нее в сторону. Остальные тоже с радостными криками побежали к Арике, чтобы ее поздравить. Она смеялась, стирая с лица кровь и слезы. Ведь только недавно ссорились, а теперь все обнимались после удачного и увлекательного рейда. Но это понятно. Я сама ощущала невероятное воодушевление. Сердце билось неровно, тело дрожало после пережитого, но душу наполняло счастье победы». «Молодец, Джослин», — шепнул мне Итан. «Спасибо». Я с улыбкой встретила потеплевший взгляд синих глаз. «Этот рейд позволил нам увидеться раньше понедельника, и это еще одна причина для радости». «Беги к ним, Ареке нужна помощь». Он кивком указал в сторону ребят. «Помощь?» — я обернулась к ним, присматриваясь к счастливой на вид девушке. Она что-то отвечала, смеялась, а следом вдруг начала оседать на землю. Похоже, резкий скачок в уровне сказался на ней не лучшим образом. Тихо выругавшись под нос, я рванула к подруге, чтобы оказать ей помощь, а потом поздравить с приручением духа. «Пусть все прошло успешно, но вам все равно влетит» проворчал Уилсон, когда наша дружная компания двинулась прочь от места столкновения с духом. Рытвины и ямы, сгоревшая трава, раскрученные кусты и деревья боюсь представить, что бывает во время боя действительно сильных магов. По сути, здесь постарались лишь второкурсники. «За что?» провел Неджел. Огневик самоотверженно нанес бессознательную Арику на руках. «Мы действовали по инструкции. Вы должны были предупредить о рейде. — сурово напомнил Этон. Вы заставили нас поволноваться. Как только заговорил легендарный клирик, даже огневик стушевался и не решился спорить. Мы понурили головы, готовые принять наказание. Джо вообще просто мимо проходила. Все же попытался меня выгородить Джон. — Нет, я тоже участвовала в рейде. — Сразу возразила я. — Меня пригласили. — Дурочка ты, Джослин. Когда мужчина спасает, надо принимать помощь. Калиб подтолкнул меня в плечо кулаком и лишь подмигнул на мое возмущение. Кэтрин весело захихикала и помахала ладонью у лица в ответ на мой вопросительный взгляд. Выходит, Салливан ее нашел. Только для чего он ее искал? Хотелось бы удовлетворить любопытство, но после появления в моей жизни Гранта я с особым уважением относилась к личным границам. «Соберете по пять десятков кристаллов белых духов Лебби», — заявил Этон. — В этом и будет заключаться ваше наказание. — Сдавать мне, — ехидно оскалился Уилсон, — ровно пятьдесят, и ни одним меньше. Все окончательно приуныли, и я пришла к выводу, что отыскать духов Лебби не так просто. Но ничего, справлюсь. Наша группа добралась до точки входа. Мы попрощались с преподавателями, еще раз поблагодарили их за помощь и вернулись в реальный мир. Здесь накатили слабость и легкое головокружение. Все же мой резерв еще не настолько большой, чтобы ходить с ним на духов 39 уровня. Правда, и остальные явно чувствовали себя вымотанными. Повреждения в рисунках Аур подсказывали, что перенапряглись все. Найджел вызвался отнести Арику в госпиталь, а она с всех отправила отдыхать. Даже мне отказал, хотя как лекарь мне не очень хотелось оставлять девушку на него одного. Вдруг по дороге ей станет еще хуже. Но возражения не принимались. «Не будь мнительной, Джо, и лучше подумай о своей ауре. Она в дырках. Иди штопать». Коротко хохотнул Найджел и двинулся с Арикой на руках в сторону главного здания Академии. «Он прав. Надо думать и о себе». Мелинда тоже об этом говорила. Попрощавшись с друзьями, я медленно побрела в сторону жилого здания первого курса, а в комнате меня ждал сюрприз. Виктория сидела на стуле возле моего письменного стола и общалась под сферой безмолвия с Мелиссой, расположившейся на своей кровати. Обе девушки выглядели грустными. При моем появлении Виктория тускло улыбнулась и подозвала меня присоединиться к разговору взмахом руки. «Здравствуй, Джослин». Поприветствовала она меня, когда я вошла под ее сферу безмолвия. «Хорошо, что ты тоже пришла, а то я думала, придется пробираться к вам вновь». Усмехнулась она сконфуженно. «Привет». «Я рада тебе, Виктория», — не кривила душой. Я привязалась к подруге и грустила от того, что устроила ей неприятности. Все же скандал вокруг Итана ударил и по ней. «Я тоже рада, что сумела собраться и прийти», — кивнула она. «Я хотела поговорить и все объяснить». «Хорошо», — медленно произнесла я и прошла к своей кровати. Ноги дрожали от слабости, потому обрадовались возможности отдохнуть, а вот сердце снова было неспокойно. Виктория выглядела потрясающе. Волосы и кожа буквально сияли. Одежда была идеальна даже к завершению дня, но в синих глазах мне виделись тоска и холодок, что я часто замечала у Итана. Возможно, она решила специализироваться на ледяной магии, вдохновившись примером брата. Итан объяснил мне причины дуэли. Сдержанно начала она, а уровень моей нервозности усилился. Он извинился передо мной за то, что создает скандальную ситуацию, но я согласна с ним, что сохранение твоей жизни важнее небольшого пятна на нашей репутации. «Что?» — растерялась я. Он хотел, чтобы его враги оставили тебя в покое. Считали, что ты не посвящена в его дела. Именно поэтому пошел на дуэль. Я не одобряла, но согласилась с этим и с тем что мне тоже стоит держаться от тебя подальше, чтобы подкрепить эффект дуэли и расторжения вашего брака. Но ты спасла меня. Так помогала. Я не хочу быть неблагодарной». Виктория развернулась ко мне на стуле. «Дружба между нами больше невозможна по многим причинам, но ты всегда можешь прийти ко мне за помощью. Я выплачу свой долг жизни». «Это не долг, Виктория. Это долг, и я благодарна тебе» произнесла она твердо, теперь разворачиваясь к Мелиссе. «Ты не должна себя винить за скандал вокруг меня и Римуса. Я могла заметить это дело, промолчать, промолчать, проглотить обиду, не говорить это ну, но решила воспользоваться ситуацией и расторгнуть заведомо лживые отношения. Я пошла на это, и мне же справляться с последствиями. Но простить тебя и его я не могу, по крайней мере, не сейчас». В отношениях, как и в обмане, участвовали двое. «Я понимаю, мы с тобой не были лучшими подругами, но вы с ним могли бы проявить ко мне хоть талику уважения. В конце концов, я не сделала вам ничего плохого, чтобы скрывать от меня возникшие между вами чувства и выставлять меня дурой на всю Академию». Виктория покачала головой Мелисса, а в ее глазах стояли слезы. «Мне очень жаль». «Возможно, я уже ничему не верю», — кисло улыбнулась она. Дочь Анни угрожала мне скандалом и требовала компенсацию, хотя я и так хотела загладить свою вину. Да и Курт. Он ведь видел, как я на него реагирую, но даже не попытался объяснить причины, а теперь явился, как ни в чем не бывало и будто все нормально. Я так разочарована во всех, в людях особенно, но и благодарна этой ситуации. Она показала, что полагаться можно только на родных. Она с легким вздохом поднялась со стула и изящным движением поправила юбку. Виктория. Я тоже резко поднялась. «Может, тебе нужна помощь?» Внешне она выглядела потрясающе, но вряд ли только я видела, что ее улыбки фальшивы, лишь натянуты, словно маски, а внутри она вся кипит. «Нет, напротив, так хорошо на душе». Я пришла, наконец-то выговорилась, объяснила ситуацию. «Но тебе плохо», возразила я расстроена. «Ничего страшного, это временно. Я, Вёлтберн, и совсем справлюсь» заявила она уверенно и двинулась к выходу. Ее облик заребил, Личина сменилась на неприметную девушку в форме рекрута. Виктория пришла под иллюзией, чтобы никто не знал об этом визите. Выходит, у дуэли была еще одна причина. Так, Эттен хотел объявить как можно громче, что любые связи между мной и Вилдбернами расторгнуты, а он обо всем молчит. И об этом, и о своих договоренностях с Шейном, и что запретил Виктории со мной общаться. Молчит, а я молчу в ответ. Мы не успели сформировать по-настоящему доверительные отношения, а теперь уже поздно. Дверь за Викторией закрылась. Мелиса всхлипнула и закрыла лицо руками, чтобы скрыть свои слезы. «Не плачь», — попросила я, хотя и по моим щекам пробежали солёные дорожки. «Я чувствую себя такой сволочью», — взвыла она. «Это вроде не ты обманула ее брата и переметнулась к его врагу, подставив обоих под смертельный удар». Напомнила ей иронично. Мелиса убрала руки от лица и взглянула на меня ошеломленно. «Ладно, ты выиграла», — заключила она с горьким смешком. «Хоть в чем -то», — хмыкнула я, устало, поднимаясь с кровати. «Надо бы выпить ромашкового чая и откопать в запасах пирожные. Надеюсь, хоть сладкое поможет немного смириться с реальностью». Но тут вспомнилась встреча с отцом и сыном рода Рамси. «Сегодня столько всего произошло». — сообщила я подруге. — Надо заварить чай на несколько чашек. Заодно не управимся. — Только найду успокоительные капли. — вздохнула демоница. Мы вместе приготовили чай, расставили на столе сладкое и принялись за обсуждение в стремлении успокоиться. По совету Гранта возвели сразу две сферы безмолвия — мою и Мелиссы. Потому могли общаться спокойно. — Знаешь, а ведь у Кэтрин тоже артефакт, запрещающий сканирование в Австралии. Внезапно сообщила Мелиса задумчиво перемешивая ложкой чая в любимой кружке с изображением кота за чтением книги. «Такой же, как у меня?» Быстро, проживав печенье, уточнила я. «Не знаю, такой ли, по Академии таких штук двадцать, не больше, но вот вспомнилось, что у Кэтрин тоже. А знаешь, я, кажется, видела этот артефакт. Она уронила его». Руки задрожали, и я поставила чашку на стол. «В музее». Мы обе задержались перед картиной моего отца, императрицы, и перед глазами вспыхнул образ маленькой Кейтелин Андервуд. Милые золотистые кудряшки, голубые глаза, пятно на платье. Только сейчас я задумалась, что моя погибшая сестра так похожа на Кэтрин. «Тебе бы вес набрать, Вуд», — покачал главой тренер Кинли, помогая мне встать с мата. «Сколько можно меня на него швырять?» «Сомневаюсь, что дело в весе». пробормотала я обиженно под нос. «Как же все сложно. Это не ножи метать и не проверять температуру больного». «Ничего, научишься». Хлопнув меня по плечу, он двинулся дальше раскладывать на мате других рекрутов. Я же чуть снова не упала после его похлопываний. «Интересно, жницы такие бесцеремонные и чрезмерно мощные. Калеб, Шейн, Найджел, Кинли...» Все возможные источники катастроф разного масштаба. Впрочем, я недалеко от них ушла, чуть не снесла волной порождений всю столицу. Но магические способности не компенсируют проблемы с физической подготовкой. Я достаточно выносливая и ловкая, потому что с детства тренировала эти навыки, только самообороне не обучено, а это очень важно для будущих жнецов. Интересно, есть ли учебники по боевым искусствам? Есть, конечно. — рассмеялся Джереми, когда на обеде я обратилась к нему с этим вопросом. — Просто от них нет пользы. — Думаешь? — вздохнула я расстроенно, лениво перемешивая кашу в тарелке. — Знаю. — фыркнул он, привычным движением поправив очки на переносице. — Хочешь, я тебя потренирую? — Если тебе будет несложно. Я внимательно пригляделась к его лицу. Не хотелось бы отвлекать друга от учебы и личных дел. Он не делился с нами, но, кажется, у него появилась девушка. По крайней мере, по словам более наблюдательной милисы «Несложно. Нас с Найджелом обучал отец. Кое-что допомню». Улыбнулся он, но в глубине серых глаз мелькнула застарелая тоска. «К тому же, если не помогу я, тебе придется обращаться к гранто, Проговорил глухо и немного зло. «Да». Я со вздохом отвела взгляд. Друзья злились на сложившуюся ситуацию не меньше меня. «Кстати, что ты делаешь завтра?» «Мама сняла особняк в столице. Там есть сад на крыше. Можно потренироваться. Заодно представлю тебя ей». «О, «Было бы чудесно», — обрадовалась я. «Только не знаю пока насчет планов. Гранд же звал нас сегодня на рейд. Потом, наверное...» Фраза оборвалась, но смысл был понятен и так. «Сообщи ему, что у тебя другие планы», — произнес Джереми сдержанно. «Конечно». Угрюмо улыбнулась я, неуверенная, что Шейн позволит. Он курирует меня по учебе, помогает мне в развитии резерва, но все это делал для меня Итан только мягче. Грант диктует, с кем мне общаться, следит за вызовами на мой артефакт, решает, как пройдет мое свободное время. Мелинда права, нужно контролировать эмоции, ведь терпение в его отношении защищает мою тайну и помогает мне расти как могу. Вот только сложно заставить себя не ненавидеть, не бояться, доверяться. Эмоции не подчиняются разуму. Я убедилась в этом в тот же миг, когда вновь оказалась в объятиях Итона, потому не представляла, как отреагирую, если Грант откажет мне в желании провести выходные с друзьями. О чем болтаем? На место рядом со мной плюхнулась Мелисса. Выглядела она взъерошенной, еще и демонстрировала рассечение на губе. Что случилось? Ужаснулась я. «Одна девка в уборной назвала нас с тобой шлюхами. Меня еще и рогатой, представляешь?» Насмешливо фыркнула демоница. И после этого искупалась в унитазе. Она извинилась, а я была так добра, что согласилась не показывать никому ее изображение с фекалиями в волосах. Джереми кашлянул от неожиданности и чуть улыбнулся, словно ожидая, что милиса признается в неудачной шутке. «Ты серьезно? Я всплеснула руками от негодования. «Нельзя драться со всеми подряд». «А зачем меня тогда обучают рукопашный?» — поинтересовалась она, формируя над ладонью кусочек льда, чтобы приложить его к рассечению. «Явно не для этого», — прыснул Джереми. «Чтобы бороться со злом, а та идиотка зло в квадрате», — протянула демоница. Коротко рассмеявшись, я придвинулась к ней, чтобы провести лечение. Хотя стоило бы оставить как есть, чтобы запомнилось на будущее». Если топить в унитазе всех, кто говорит о нас плохо, скоро половина Академии окажется с фекалиями в волосах. После обеда нам предстояло снова разойтись по парам своих отрядов. В моем расписании стояло еще одно занятие по физической подготовке и две практические работы уже на целительском отделении. — И что тебе эти мужланы? — рассмеялась целитель Беккер, принимая у меня работу. — Шла бы к нам на полную программу. «Сегодня нам поручили изготовить и зачаровать пять самых простых составов. За выдумку и усердие пообещали дополнительные оценки, так что я постаралась, добавила немного растительных экстрактов и сумела справиться раньше всех». «Мне ему жланы по душе», — с улыбкой ответила я. «В отряде целителей действительно было бы легче. Мне бы не приходилось так старательно обучаться рукопашному бою. Но так ли уж бессмысленны эти навыки?» «Что плохого в том, что меня научат защищаться?» «Клирик Вилдберн уже говорил с тобой по поводу курсовой работы?» — уточнила она со смешком, внося записи в журнал. «Нет, мы как-то не пересекались». «Это не к спеху. Да, тебя пригласят консультантом и наблюдателем», — пробормотала она, вписывая последнюю пятерку. «Молодец. Это последняя пара. Можешь быть свободна. Устала, наверное, за неделю». Беккер вела себя доброжелательно и заботливо, но из-за предупреждения Картера я не могла избавиться от чувства насторожности в ее присутствии. Очень. Спасибо. Раз освободилась раньше, я решила поужинать в одиночестве, а потом перехватить после завершения пар Шейна. С первым пунктом справилась успешно, а второй сам меня нашел, Связался со мной по артефакту связи и попросила разговора в его кабинете, пожав плечами. Я отправилась навстречу. Шейн упаковывал в кожаный кейс документы возле письменного стола, когда я вошла в помещение. «Закрой дверь», — бросил он, мельком взглянув на меня. «Что-то произошло?» — спросила я, послушно выполняя его требования. «Да, рейд отменяется. Перенесем на вторник. Мне надо уехать в здание совета. Случилась путаница с документами моего брата, отец в отъезде. Ты можешь сразу ехать ко мне». «Вот об этом я и хотела поговорить», — перебила его, приблизившись к письменному столу. «Джереми пригласил меня завтра. Хотел представить матери, поэтому я подумала, мне будет лучше остаться сегодня в академии и завтра поехать к ним. Я рассчитывал, что ты проведешь выходные со мной, поэтому ничего не планировал», — проговорил он недовольно, а голубые глаза чуть потемнели. «Будет возможность посвятить и день себе», — закивала я. «У тебя же наверняка есть друзья». «Женщина?» «Джослин, нам надо усиленно работать. Да и как будет выглядеть твой визит к неженатому парню сразу после развода?» «Как дружеский визит, каким он и является», — нахмурилась я. «И вообще не замечаешь, что начинаешь диктовать мне с кем общаться?» «Я не запрещаю общение со Стоунами. Меня не устраивает личный визит», — выдохнул он сердито. «Но, видимо, нам действительно стоит отдохнуть друг от друга. Будь на связи». Хорошо, кратко улыбнулась я, украдкой переведя дыхание. Сердце билось быстро, кровь кипела в венах от волнения. Сейчас я не представляла, что может наступить тот момент, когда мы сумеем общаться спокойно. И все же я бы хотела, чтобы мы встречались чаще, Джослин, хмуро проговорил он. Я ведь сообщила о своих намерениях. Слишком много событий в последнее время. Дай мне прийти в норму, глупо усмехнулась я, попятившись к двери. «Подожди!» Он вдруг подался ко мне, удержал за руку и потянул к себе. «Ты что?» Растерялась я, а потом испугалась, когда он привлёк меня к груди. «От тебя так пахнет, не могу удержаться!» Сипло проговорил он, потянул носом воздух у моей макушки. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» Чувствовала, конечно. Ощущала, как в меня проникает его мускусный аромат. Это на грани инстинктов, но чувства были сильнее них. Грант заставил меня пройти через самые мои жуткие страхи, удерживал возле себя шантажом. Может, однажды я сумею переступить через прошлое, забыть, двигаться дальше без оглядки, но не сейчас. «Мне сложно», — прошептала я, с трудом подавляя желание оттолкнуть от себя Шейна. «Понимаю», — усмехнулся он, наконец, чуть отступая. «Ладно, иди, встретимся в понедельник». Он в почти привычном жесте мазнул пальцем по моей скуле и отпустил. «До встречи!» — попрощалась я и направилась на выход, усилием воли, пресекая порыв перейти на бег. «Сложно. Это слишком ёмкое слово, чтобы описать мои чувства».